Глава вторая. Воронье гнездо. Путь в деревню, где родился отец, оказался утомительным. Из-за изрытых, и израненных дорог, которые и дорогами-то сложно было назвать, такси ехало медленно. От нескончаемой тряски меня ужасно мутило. Казалось, внутренности засунули в огромный блендер и поставили на максимальную скорость. «Долго еще?» — глухо спросил я, пытаясь сдержать рвотный позыв. «Нет» буркнул грузный шофер автомобиля. — Как раз подъезжаем к Уйскому. — К Уйскому? — нахмурившись, переспросил я. — Но мне нужно в Воронье гнездо. — Сочувствую, парень, но мне оплатили только до Уйского. — Должно быть, это какая-то ошибка. Закашлившись от волнения, еле проговорил я. — Мне нужно в Воронье гнездо, я понял. Не паникуй, парень. Уйское районный центр от поселка до деревни около десяти километров. Автобусы ходят, так что нянька не потребуется. Больше с водителем такси мы не разговаривали. Не нравился мне его тон и усмешки. Неприятный тип, любящий сильно преувеличивать, как я понял позже. Автобусы в Вороне гнездо не ходили, мне пришлось тащиться через весь поселок под смешным названием Уйское, чтобы поймать попутку до деревни. Ссылка началась с неприятного приключения. Дорога от вокзала к выезду из Уйского показалась довольно скучной. Центр поселка был застроен серыми пятиэтажками, а ближе к окраине — частными домами. Не считая мемориала погибшим в Великой Отечественной войне возле отреставрированного дома культуры, я не нашел для себя ничего запоминающегося. Чтобы покинуть районный центр, мне пришлось пройти по асфальтированному мосту, который не внушал особого доверия. Если пешеходы или даже легковые автомобили спокойно могли покинуть Уйское, то насчет грузовых машин я не был уверен. Можно было представить, каким сюрпризом для меня станет деревня. «Эй, хлопчик!» — крикнул мне какой-то парнишка, восседавший на расшатанной телеге с запряженной лошадью. «Куда путь держишь?» «Хлопчик!» — про себя усмехнулся я. «Куда путь держишь? Сейчас еще так говорят?» На нем была обычная рубашка и штаны, только все грязное и в нескольких местах порванное. Кепка-восьмиклинка, надетая козырьком назад, не скрывала торчащие, как у свиньи, уши. Воронье гнездо. Устало буркнул я. «Тебе повезло!» — улыбнулся парень. «Я как раз туда направляюсь. Садись, подвезу». Пару часов назад такое предложение показалось бы мне верхом невежества. В чистой и новой одежде залезть в сено и перепачкаться. Но сейчас этот парень меня попросту спас. Проторчав на обочине так долго, Я здорово проголодался. К тому же бабушка меня наверняка заждалась. Я закинул чемодан на подстилку из сена и уселся рядом с парнем на доску, служившую сиденьем. Все в этой ситуации меня раздражало и выводило из себя. «Меня Федькой звать!» Недолго помолчав, сообщил новый знакомый. «А тебя как кличут!» Ну и говорок у этого паренька. Мысленно скривился я. Заводить друзей в ссылке я не собирался, но... «Одна тема, пожалуй, меня все-таки интересовала». «И...» — протянул я, не ответив на вопрос. «Как у вас с девчонками? Вороне, гнездо — та еще дыра, насколько я знаю». «Девоньки у нас прекрасные!» — ответил Федька. «Одна краше другой! Неужто за невестой приехал?» «Еще чего!» Я не смог сдержать ухмылки. Не хватало мне еще деревенской... девоньки. «Ох!» «Я бы не зарекался!» — улыбнулся парень. Ехать оказалось на удивление интересно. Что-что, а места здесь были живописные. Из рассказа Федьки я узнал, что деревню окружают три реки, по берегам которых густой полосой растет и вняк. Но кое-где все-таки можно подступиться к воде. Деревенские каждое лето там купаются, но я, скорее всего, заблужусь в этих дебрях. Всего в нескольких километрах от кукурузных и подсолнечных полей Выселись холмы, а их окружал прекрасный хвойный лес. Я мог бы наслаждаться воздухом, который во сто крат чище городского, если бы не вездесущие коровьи мины. Дурно пахнущих лепех в этих местах, вероятно, было больше, чем людей. Оно и понятно. Через дорогу шло к водопою стадо, перегоняемое пастухом. Видимо, в речках купались не только дети, но и все, кому не лень. И нужду в воду тоже справляли все. Пока я ехал, насчитал около десятка небольших лошадиных табунов, пасущихся в молодой, но уже довольно высокой траве. Забавно было наблюдать, как за матерью-лошадью семенит резвый же жеребенок или как неуклюже подскоками передвигается стреноженный конь. «Ну вот!» — кряхнул Федька, натягивая поводья и останавливая телегу. «Дальше ногами топай!» Перед въездом в деревню стояло старое кирпичное сооружение, походившее на коробку. «Остановка» дошло до меня. «А ты разве не в этой деревне живешь?» Говорил, что сюда направляешься. «Мне туда не нужно», — туманно ответил он. «Не бойся. Спроси у любого, где дом бабушки, и тебе подскажут. В воронем гнезде все друг друга знают». Я повернулся в сторону населенного пункта. Идти нужно было по дороге, вдоль которой с левой стороны текла одна из рек. Меня встречали разномастные деревянные домишки и какие-то сельские постройки вроде фермы и огромного гаража для грузовых машин и уборочной техники. «Ладно», — промямлил я, оборачиваясь к парню. «Спасибо тебе, Фи...» Телеги уже не было. Стоял только мой серебристый чемодан, а экипажа, на котором я прибыл, и след простыл. Я не слышал, как телега отъезжала, да и, покрутившись на месте, не увидел нигде удаляющегося силуэта. Федька будто испарился. «Странно», — подумалось мне, Все это очень странно». Поиски бабушкиного дома продолжались недолго. На дороге возле фермы я встретил маленькую беловолосую девчонку в грязном, выцветшем сарафане и поинтересовался, где живет Анна Петровна Маршалова. Девчушка оценивающе осмотрела меня, сильно нахмурила брови, но все же дала подсказку, хоть и в несколько специфической манере. Десятилетка, такой возраст я дал ей навскидку, махнула рукой вдоль дороги и буркнула. «Прямо шлепой потом направо, там единственный голубой дом, не промахнешься. Она говорила таким тоном, будто всю жизнь только и общалась с дураками вроде меня. Я скорее ожидал увидеть на лице ребенка испуг от того, что к ней обратился незнакомец, но ее эмоциями были раздражение и даже презрение, а во взгляде читалась не детская усталость. Что с этими деревенскими не так? Пройдя мимо фермы, а потом, как подсказала девчушка, свернув направо, я действительно увидел небольшой голубой домишко. Он стоял на единственной асфальтированной улице в деревне, но выглядел совсем непрезентабельно. Краска облупилась, наличники на окнах рассохлись и местами прогнили, а старый фундамент грозил рассыпаться. Стало грустно и даже совестно. Сколько лет отец не приезжал к своей матери? Пять? Десять? Может, все двадцать?» Глазея на потрепанный временем дом, не сразу заметил, как бабушка выбежала ко мне навстречу. Она была мне чужой, ведь я совсем не знал ее. Но вся неловкость тут же улетучилась, как только бабушка заключила меня в объятия, я почувствовал исходивший от нее аромат свежей выпечки и каких-то специй. В животе предательски заурчала. «Ох, мой бедный мальчик!» — причитала бабушка, ощупывая меня и поглаживая по щеке шершавой старческой рукой. «Ты так долго добирался! А худой какой!» — еле слышно пробормотала она. «Так и знала, что она их заморет. Под словом «она» бабушка, видимо, подразумевала маму, а раз в свои семнадцать я действительно был очень худым, то причиной этого бесспорно являлось недоедание. Что еще ожидать от женщины, сильно за шестьдесят, который приехал внук? — Похож на отца. Смахнув слезу, почти беззвучно добавила она. — Волосы также вьются и вихор на макушке. Я сразу тебя узнала по каштановой гриве и вздернутому носу. Какой же красивый вырос! У отца уже нет кудрей, — улыбнулся я. — Вместо них давно лысина, а нос и вовсе длинный и прямой, — оборвала бабушка. Что ж, я, по-твоему, сына своего не помню? Насколько я знал, ей было около семидесяти, но для своего возраста бабушка выглядела очень молодо. Она не носила платка и очков, не ходила с палочкой, и движения у нее были бодрыми и резкими. Даже волосы до конца не посидели. Каштановые пряди были аккуратно прижаты старым медным ободком. Кур и ты в мать, конечно же, но похож все равно на отца. «Как скажешь!» — хохотнул я. Сам не заметил, как полностью расслабился. Всю дорогу я сильно волновался, поскольку ехал к человеку, которого совсем не знал. К тому же ссылка на все лето — это довольно долго. Ах, а неплохо было бы перекусить. Я слышал, бабушки обычно любят кормить внуков. — Что ж мы стоим? — взволнованно ахнула она. — Бегом в дом. Я столько пирогов напекла. А это уже более приятный разговор.